По собрания авангарда, Туган и Коля сидели на столе, придвинутом к стенке. Коля был пьян и комментировал чтение стихов и речи критиков брадными репликами, или назойливо спрашивал, а что автор хотел сказать этим образом? Это же образ, или как, метафора? Председательствующий Меггер призывал к порядку. Туган удерживал приятеля Тот куражился, кто-то заметил, это они взрывают изнутри. Тнегер, заключая обсуждение чьих-то стихов, сказал, как бы вскользь, что авангард не боится никаких противников, никаких проходимцев вроде Туган-Барановского. Тот побледнел, спрыгнул со стола, молча бросился к Тнегеру. Его перехватили. Юра корецкий почти донес его к дверям а он только беспомощно размахивал руками. Глаза сузились в щелки, выкислили и Колю. Никто за ними не пошел, хотя в тот вечер он привел с собой несколько предполагаемых членов Союза Молодых. После заседания я спросил у Меггера, «Почему вы назвали его проходимцем? Какие у вас основания?» «Да это за версту видно. Почитайте, что он пишет». Послушайте, что он рассказывает. После этого вечера я Тугана Барановского в Харькове уже не встречал. Одни говорили, что он арестован как шпион. Другие, со слов Коли Шустова, утверждали, что его вызвали в Москву и опять направили за границу. 11 лет спустя, в 1939 году, в Москве на троллейбусной остановке Он меня окликнул и заговорил так, словно мы расстались неделю тому назад. Сказал, что опять пришлось побывать в чужих землях. Услыхав, что я в аспирантуре, женат, есть дочка, ждем второго ребенка, предложил деловито. «Ну, значит, тебе деньги нужны. Это мы обеспечим. Я работаю на сельскохозяйственной выставке, заведую всем оформлением, ну, там, Плакаты, афиши, лозунги, транспаранты, фотомонтажи и так далее и тому подобное. Без моей санкции на всей территории не поставить ни одного киоска, не повесить одной бумажки. Записывай телефоны. Это служебный, это домашний. На работе меня поймаешь пораньше, с утра. Будешь сочинять подтекстовки к плакатам, к таблицам, к портретам знатных колхозников, рекламы и прочее плачу пословно понимаешь а за стихотворный текст каждое слово в 5-7 раз дороже например наши доярки доят без запарки. пять слов двадцатку потянут гарантирую без натуги 2000 в месяц будете детишкам на молщишка ему явно хотелось еще поговорить но я спешил на занятие звонить ему я не стал Прошло еще семь лет. В Бутырской камере номер 106 старосты был Будда Жемчужников, правнук известного писателя, соавтора Козьмы Пруткова. Бывший юнкер, бывший деникидис и потом эмигрант. Арестовали его в 1946 году в Западном Берлине. Он рассказывал, что его дело вел байор Смерша Туган Барановский. «Хиттое бестие, доложу вам. Нет, никаких пыток, никаких степеней. Очень корректен, вполне воспитан, однако хиттое бестие. Сам был эмигантом все наши дела и делишки знает досконально. Обещал мне за откровенность, за искренность, всяческие льготы и привилегии. И доложу вам, некоторым образом выполнил свои обещания». Вот и привезли меня сюда, белокаменную, минуя суовый военно-полевой трибунал. Напавили дело в так называемый ОСО. Майо туган мне это обещал, а тут уж я надеюсь, моя специальность поможет. Будда уверял, что владеет секретом безупречной мумификации любых органических тел, растений, животных, рыб. Он был совладельцем фирмы, изготавляющей парафиновые мумии для школ и естественно-научных музеев. По его словам, метод их фирмы был прост и дешев. «Вот у вас мумифика... мумифицировали тело Ленина. Это очень долго стоило и все еще постоянно требует дополнительных расходов. Шестокий контроль температуры, ну и подавляют, конечно». А наш метод – абсолютная гарантия на сотни лет неизменно при простой комнатной температуре. Опасный только жар, огонь, а любой холод, любой мороз – даже на пользу. Майер Туган очень заинтересовался моим секретом. Ведь будут же еще умирать великие люди, а мне только лесто вместо тигрят, обезьянок, птичек, обработать тело великого человека. Недолго я в ту зиму восхищался Туган-Барановским, но это короткое знакомство все же оставило след, вероятно, не только в моей жизни. Скоропрошедший вождь заранил мечту об особой молодежной литературной организации. И вскоре после того, как мы окончательно разуверились в Тугане, у меня дома собралось несколько учредителей нового литературного объединения. Валентин бычков Иван Иходов, Иван Каляник, третий Иван, Ваня Шутов, он стал писателем под псевдонимом михайло Ужвы, и Тодик Робсман. Он при знакомстве представлялся Теодор Робсман, поэт, гениальный, Пожатие широко твердой руки на в многочисленных драках было таким крепким, что новые знакомые предпочитали не высказывать сомнений. Тодик, единственный из этой компании, излечился от литературной кори. Но в ту пору отказался казался едва не самым активным из нас. Он дружил с Колькой американцем, вожаком большой шайки, в которую входили не только обычные раклы, но и профессиональные воры, шармачи, хазушники, уркаганы и тому подобное. Отцветы героического мифа, кольки и собственные кулаки весьма укрепляли репутацию Тодика. Впрочем, и его стихи казались там тогда вполне приемлемыми, не хуже тех, что печатались. Сегодня и мысли, и чувства в ударе. Сыграй мне, любимая, вальс на гитаре. Я сердцем расстегнут, натянуты струны. Любимое, сердце — хороший инструмент. Он был так непоколебимо уверен в своей гениальности, что не сердился на самую злую критику товарищей. А когда его пытались убеждать, что он неправильно ставит ударение в слове «инструмент», он безмятежно упрямо возражал. И ничего подобного. Во-первых, у нас ведь народ говорит «инструмент», Это только интеллигенция хочет, чтобы был от мент, а я народный поэт и на всех ментов кладу с прибором. И еще Пушкин писал «Музыка», так что же ему можно, а мне нельзя?» В дирекции дома Блакитова нам объяснили, что комнату и часы для заседаний представляют лишь организациям, зарегистрированным в Наркомпросе первое собрание мы провели на квартире одного из учредителей был избран секретариат бычко нехода и я меня наименовали генеральным секретарем и поручили идти наркомпрос. в наркомпрос школьную арифметическую тетрадку по клеткам легче разграфлять я вписал всех наличных и предполагаемых членов молодежного литературного объединения июнь Графы были, фамилия, имя, год рождения, себе я записал 1910-й, на два года старше, творческое призвание, на каком языке пишет и где публиковался. В то время только Валентин Бычко и Иван Нехода напечатали несколько стихотворений в украинской пионерской газете. Всем остальным я пометил, неоднократно публиковался в стеной печати. В наркомпрос я направился пораньше утром прямо в кабинет наркома Миколы Олеговича Скрипника. В небольшой приемной уже сидело несколько человек. И потом приходили все новые посетители. Набралось десятка два, последние стояли в коридоре. Секретарша спрашивала каждого, в какие справи. Некоторых от Сывалова Девы решительно говорила, что нарком этим вопросом заниматься не будет. Я изложил суть нашей просьбы, показал протокол первого собрания, аккуратно переписанный на листах, вырванных из бухгалтерского грозбуха и тетрадь со списком. Она едва поглядела. «Ждите, в порядке живой очереди. Николай Олесович придет к десяти». Ровно 10 послышалось разноголосом. «Здравствуйте, Миколай Олесович! Здравствуйте! Здравствуйте!» Скрипник в шубе торопливо прошел в свой кабинет. Через несколько минут вышел, сел к маленькому столику у окна и оглядел всех нас. Мне показалось досадливо, сколько набилось. «Ну, давайте! Кто тут Перший?» Он был вовсе не похож на портреты, которые тогда можно было видеть во многих витринах, в школах и в клубах. Он казался меньше, старше, суше. Усталые глаза, седая кремлевская бородка разговаривал в полголоса. Иногда нетерпеливо, но всегда деловито. «Прошу конкретнейше. Так, так, уже разумею. А дальше?» «Ваши выставки, будь ласка. Так чего ж вы все-таки хочете?» «Прошу на простесь. Чего бы суть ваших претензий?» Прощался кивком, от благословных благодарностей отмахивался, велеречивых посетителей прерывал, показывая на ожидающих. «Товарищ, вы ж бачите, тут все товарищи чекают». Нашла очередь до меня. Секретарша кивнула, и я сел на стул, вплотную напротив него, почти что колени в колени. Он дописывал что-то на пачке бумаг, оставленных предшествующими собеседникам взглянул на меня выжидательно. Я постарался быстро изложить наши планы. «А на вище потребностей одна организация? Что бы вы не пидеты до молодняка?» Мы предусмотрели этот вопрос. Молодняк – это республиканский союз. У них по всей Украине отделы, и они принимают лишь тех, кто уже, кто уже не раз напечатался. У них все старше 20 лет, и все уже с опытом, Такие, как мы, начинающие, должны месяцами, а то и годами ждать, пока хоть послушают, покритикуют. И мало кто пока дождался. Так, так, значит, цети, кто из пионерин, уже выросли и до комсомола еще не доросли. До комсомола, может, и доросли, а до молодняка — не. Он посмотрел, словно быть чуть оживленный, взял тетрадку, полистал. Юнь назвали. Гарно. А якою мовою пишут ваши юнаки? Украинскую? Чи российскую? Приблизно половина украинскую. Я соврал, но так решительно и по-украински изъяснялся настолько свободно, что это прозвучало достоверно. Он быстро написал красным карандашом на обложке тетрадки. В Блокитного, треба до поборты хлопцем. Протянул мне тетрадку, едва, едва кивнул на мое щиро дякую, Микола Олесович, и обернулся к следующему. В коридоре бывалый ходок объяснял. Он хитрый мужик, Николай Алексеевич, нашего брата рядового, принимает в приемной, чтобы поскорей, раз-раз и готово. Сам видишь, другие ждут а если кто надоедать будет, встанет и уйдет к себе в кабинет, пускай все остальные того выпихивают, тогда вернется. А для начальства у него другие часы, и уже, пожалуйста, в кабинет, еще и чаю поднесут. Благословение Скрипника было для нас очень важно, не только потому, что его наркомат ведал домом Блокитного. Мы знали, что он старый большевик, член Президиума Коминтерма, Ученый марксист очень серьезно интересовался литературой.